Глава 21. Бен Уэзерстав. Такая уж странная вещь иногда приключается с людьми. Они начинают чувствовать себя так, словно будут жить вечно. Некоторых это чувство охватывает, когда, проснувшись на рассвете и выйдя на улицу, они стоят, высоко запрокинув голову, и наблюдают, как медленно меняется бледное небо, и на востоке происходят величественные перемены пока все почти сливается в едином крике, и сердце останавливается при виде неизменного величия восхода солнца. Хотя все это повторяется много тысячелетий. Тогда на какой-то момент человек забывает обо всем. А иногда это чувство возникает, когда человек стоит один одиношенник посреди леса на закате, и загадочная пронизанная золотыми лучами тишина разливается по стволам и ветвям деревьев. Словно почти не слышно, рассказывает о каких-то странных вещах, и ее услышать могут только деревья. И еще ощущение громадного темного ночного неба с миллионами мерцающих звезд, которые глядят на нас, дает нам уверенность, что мы будем жить вечно. Иногда же в этой вере нас убеждают звуки прекрасной музыки или чей-то взгляд. Это чувство впервые охватило Колина, когда он впервые увидел, услышал и ощутил весну среди стен таинственного сада. Казалось, в этот день весь мир разговорился показать свою красоту и совершенство, быть радостным и добрым для одного мальчика. Может быть, это из-за своей божественной доброты весна пришла и собрала столько чудес вместе. Дик раз за разом отрывался от работы и стоял с растущим удивлением в глазах. «Эх, что за чудный денек выдался!» — сказал он. «Мне уже тринадцатый год, я за эти годы много дней прожил, но, сдается мне, я ничего прекрасней не видел». «Ага, денек чудный!» — подхватила Мэри и от радости вздохнула. «Готова поклясться, это самый прекрасный день из всех!» — А не сдается ли вам, — протяжно сказал Колин, стараясь говорить как местные жители, что все это специально для меня, словно по заказу? — О, Господи! — восхитилась Мэри. — Вот это сказано по-йоркширски. Впервой, а как здорово! И воцарилось всеобщее веселье. Кресло установили под сливой, которая была вся белой от цветов и гудела от жужжания пчел. Она была словно балдахин над троном сказочного королевича. Вокруг были черешни и яблони, покрытые бело-розовыми бутонами. Кое-где уже раскрывались цветы. Сквозь цветущие ветки проглядывало голубизна неба, словно чьи-то прекрасные глаза. Мэри и Дик принялись за работу, а Колин наблюдал за ними. Они приносили и показывали ему разные вещи. То раскрывающиеся почки, то другие еще закрытые, то ветки, которые только начали выпускать зеленые листочки то перышки дятла, которые он потерял в траве, то пустую скорлупку от яйца, из которого уже вылупился птенец. Дик медленно возил кресло по саду, ежеминутно приостанавливаясь, чтобы Колин мог полюбоваться чудесами, вырастающими из-под земли. Это было так, словно кого-то привезли в заколдованную страну и показывали все ее загадочные богатства. «Интересно, увидим ли мы малиновку?» — сказал Колин. — Надо еще обождать, еще наглядитесь, — ответил Дик. Когда птенцы поволупляются из яиц, бедняжка будет такая занятая, что у нее голова кругом пойдет. Вот увидите, она будет летать взад-вперед и таскать здоровенных червяков, почти с нее размером. А уж писку и шуму будет, когда она их до гнезда донесет, столько клювов пораскрывается, что она и не будет знать, кого кормить первым. Моя матушка говорит, что когда видит, сколько такая малиновка хлопочет, пока выведет птенцов, то ей самой начинает казаться, что она госпожа, которой нечего делать. Эти слова так их развеселили, что они захохотали, но вовремя вспомнили, что их никто не должен слышать, и закрыли рты руками. Колину уже несколько дней обучали говорить тихо и шептать. Эта таинственность привлекала его, и он старался выполнять все указания, как только мог. Но среди такого веселья трудно было шептаться и сдерживать громкий смех. Каждая минута этого сказочного дня приносила новые сюрпризы, а солнце с каждым часом пригревало все жарче. Кресло опять установили под балдахином. Дик сел на траву и вынул из кармана деревянную дудочку. И тут Колин увидел то, на что раньше не обратил внимания — «Это дерево, вон там, оно, наверное, очень старое, правда?» — спросил он. Дик и Мэри взглянули на дерево, не зная, что ответить. «Да», — наконец ответил Дик, и его тихий голос прозвучал как-то особенно. Мэри задумчиво смотрела на дерево. «Ветки совсем серые, и нигде нет ни одного листочка», — продолжал Колин. «Наверное, оно совсем засохло, да?» «Ага», — согласился Дик, — «но роза оплели его» и когда они расцветут, не будет видно ни кусочка мертвого дерева, только листья и цветы, и оно станет красивее всех». Мэри по-прежнему задумчиво смотрела на дерево. «Похоже, там отломалась огромная ветка», — заметил Колин. «Интересно, как это случилось?» «Это было уже давно», — ответил Дик. «Ой, смотрите!» — обрадовался он и положил руку Колину на плечо. «Вы только посмотрите на эту птичку». Она принесла еду для своей подружки. Колин не успел присмотреться как следует, он только заметил вроде как тень птицы с красной грудкой и с чем-то в клюве. Птица пролетела сквозь зелень в самый укромный уголок и исчезла. Колин откинулся на свои подушки и рассмеялся. Кавалер полетел к своей даме на чай. Должно быть уже пять часов. Я бы тоже с удовольствием попил чаю. Дик и Мэри были спасены. Это просто чудо, что прилетела птица, потом сказала Мэри Дику. Я знаю, это чудо. Дети боялись, что Колин начнет расспрашивать о дереве, ветка которого сломалась 10 лет тому назад, и как могли, отвлекали его. Дика озабоченно поскреб затылок. Надо нам делать вид, что это дерево такое же, как и все остальные. Нельзя, чтобы бедный парнишка узнал, как оно сломалось. Если он еще когда-нибудь спросит об этом. — Доведется нам как-то выкручиваться. — Ага, будем выкручиваться, — поддакнула Мэри. Но она все же чувствовала, что не может заставить себя улыбаться, когда смотрит на это дерево, и долго думала о том, удастся ли им скрыть его тайну. Дик задумчиво теребил свою рыжую шевелюру, а выражение задумчивости в его голубых глазах сменилось теплотой. — Миссис Крейвен была такой красивой и молодой, — говорил он. Немного запинаясь, словно в сомнении. «Моя матушка говорит, что, может быть, она сейчас смотрит с неба на мастера Колина, так как делают матери, когда Бог забирает их к себе от маленьких детишек. Она, должно быть, иногда возвращается сюда. Может быть, она была в саду и подсказала нам, чтобы мы позаботились о ее цветах и привели его сюда. Мэри подумала, что он, должно быть, имеет в виду волшебство». Сама она очень верила в силу волшебства. В глубине души девочка была убеждена, что Дик умеет применять магию, добрую магию, разумеется, ко всему, что находится вокруг. Поэтому все люди так любят его, а дикие звери чувствуют, что он их друг. Ей казалось, что именно Дик своей таинственной силой призвал Малиновку как раз в тот момент, когда Колин задал свой опасный вопрос — Она чувствовала, что волшебная сила, дикая, действовал он на протяжении всего этого дня, и Колин стал выглядеть как другой человек. Трудно было поверить, что он — то самое ненормальное создание, которое совсем еще недавно верещало нечеловеческим голосом и швырялось подушками. Даже его бледность отступила. На его лице появился легкий румянец. Шея и руки прозавели Теперь он выглядел как живой ребенок, а не как кукла из слоновой кости или воска. Они видели, как дружок Малиновки несколько раз приносил ей в гнездо еду. И это так напоминало Колину о послеобеденном чае, что он решил перекусить. Он попросил Мэри, «Пожалуйста, пойди в дом и скажи, чтобы кто-нибудь из слуг принес нам еду в корзинке, в аллею, где растут рододендроны. А потом вы с Диком принесете ее сюда». Эта идея им понравилась. Сделать все, как задумано, было легко. И когда на траве разложили белую скатерть и подали горячий чай, тосты с маслом и сухарики, дети с жадностью набросились на еду. А птицы сначала поглядывали издали, что же там такое происходит. А потом принялись склевывать крошки. Орешек и скорлупка прыгали по деревьям с кусочками пирожных в зубах, а Сажа стащила половинку тоста с маслом скрылась в углу и клевала, и приглядывалась к добыче, и вертела ее во все стороны, и выкрикивала что-то хриплым голосом, пока, наконец, не решилась радостно заглотить целиком огромный кусок. День клонился к закату. Золото солнечных дней темнело. Пчелы возвращались в ульи, а птицы в гнезда. Дик и Мэри сидели на траве. посуда из скатерть были собраны в корзинку а Колин лежал, опираясь на подушки. Его тяжелые локоны были откинуты со лба, а цвет лица был почти как у здорового ребенка. «Так не хочется, чтобы закончился этот день», — сказал он. «Но я вернусь сюда завтра, и послезавтра, и послепослезавтра». «Ну как, понравилось тебе на свежем воздухе, да?» — спросила Мэри. «Очень понравилось». «Больше всего на свете», — ответил он. «Сегодня я увидел весну». «Теперь хочу увидеть и лето. Я буду смотреть, как здесь все растет. И сам буду расти». «Что да, то да», — подхватил Дик. «Нам обоим прямо не втерпешь увидеть, как вы здесь будете бегать и копать, как все люди». Колин вспыхнул от радости. «Бегать, копать? Да разве я смогу?» Дик озадаченно взглянул на него. «Ни он, ни Мэри никогда не спрашивали, что с его ногами». «Конечно же сможете», — убежденно воскликнул Дик. «Бог дал вам такие же ноги, как у всех людей». Мэри взволновалась, но ее успокоил ответ Колина. «Ноги у меня никогда не болели, но они такие тонкие и слабые, они дрожат, поэтому я боюсь вставать на них». Мэри и Дик облегченно вздохнули. «Когда вы перестанете бояться, то точно встанете на ноги», — снова улыбнулся Дик. «А бояться вы перестанете очень даже скоро». «Неужели?» Сказал Колин и умолк, словно о чем-то размышляя. Воцарилась тишина. Солнце опускалось к горизонту. В этот час все затихает после трудового дня. А у них день был очень напряженный и богатый на события. Колин наслаждался отдыхом. Даже зверюшки перестали бегать и вертеться вокруг детей. И теперь спокойно отдыхали рядом. Сажа уселась на низкой ветке, поджала одну лапку, и ее глаза затянулись серой пленкой. Мэри даже показалось, что вот-вот, и ворона захрапит. Вдруг все вздрогнули, потому что Колин посреди этой тишины приподнял голову и тревожно прошептал. «Кто этот человек?» Дик и Мэри вскочили на ноги. «Человек?» — тоже шепотом переспросили они. Колин указал на высокую стену. «Смотрите», — шептал он взволнованно, «смотрите же». Мэри и Дик подошли к стене поближе и увидели возмущенное лицо Бена Уэзерстаффа, который смотрел на них поверх стены, стоя на вершине лестницы. Старик погрозил Мэри кулаком. «Если бы я был женатый, и у меня была такая дочь», — закричал он, — «уж я бы ей всыпал как следует». Он поднялся еще на одну перекладину, словно решил спрыгнуть с лестницы и расправиться с Мэри. Но когда девочка подошла ближе, видимо, раздумал. И теперь стоял на самой высокой перекладине, по-прежнему размахивая кулаком. Вот сразу вы мне не понравились, буйствовал он. Терпеть я вас не мог с того самого момента, как вы мне на глаза попались. Физиономия кислая, как уксус, сама худая, как щепка. И все задают вопросы, досует свой любопытный нос, куда ее не просят. Я знаю, чего вы все ко мне подкатывались. Это все из-за Малиновки, чтобы она. «Бен Уэзерстав!» — воскликнула Мэри, когда наконец смогла вздохнуть. Она стояла на земле и кричала вверх. «Бен Уэзерстав! Эта малиновка мне дорогу показала!» Тут уж всем показалось, что сейчас Бен на самом деле спрыгнет со стены. Так он раскипятился. «Ах ты, дряная девчонка!» — вопил он во всю глотку. «И ты еще смеешь свою вину на малиновку сваливать!» «Малиновка, конечно, та еще шельма, но такое про нее говорить дорогу она показала. Птица! Ишь, какая выискалась!» Тут его, видимо, одолело любопытство, потому что он спросил, «А каким же таким манером вы туда попали?» «Малиновка показала мне дорогу», — упрямо повторила Мэри. «Наверное, она и сама этого не понимала, но показала». «Я бы вам рассказала, как это было, но не могу же я с вами разговаривать, когда вы кулаками размахиваете». Вдруг Бен опустил кулака, и его рот от удивления раскрылся. Он изумленно вглядывался во что-то, что приближалось к нему по газону. Когда Бен взорвался потоком слов, Колин был так поражен, что мог только сидеть и смотреть, будто загипнотизированный. Но потом он опомнился и кивнул дико «Подвези меня туда». Подвези меня поближе к нему и останови кресло напротив него. Вот почему, если хотите знать, Бен став так широко разинул рот от удивления. К нему приближалось кресло на колесиках, выложенное роскошными подушками и пледами, которое выглядело словно придворный экипаж, потому что в нем сидел юный Раджа, с повелительным выражением огромных, окруженных черными ресницами глаз, и властным движением указывал на старика тонкой белой рукой. Кресло остановилось под самым носом Бена. Ничего странного, что бедняга так разинул рот. — Вам известно, кто я? — повелительным тоном спросил Раджа. — Как же Бен Уэзерстаф вытаращился на него? Его старые красные подслеповатые глаза уставились на странное явление, которое возникло перед ним так, словно он увидел привидение. Он смотрел, не отрываясь, и, словно задохнувшись, не мог вымолвить ни слова. «Вам известно, кто я?» Еще более царственным тоном повторил Колин. «Отвечайте же». Старик грубой натруженной ладонью, протер глаза и лоб, а потом странным хриплым голосом просипел — Кто вы? Ох, я догадываюсь, кто вы, раз с вашего лица на меня глядят глаза вашей покойной матушки. Одному богу известно, как вы сюда попали. Так ведь вы — это бедный сын нашего хозяина, несчастный калека. Колин забыл, что у него когда-то была больная спина. Его лицо залилось краской, и он неожиданным движением распрямился. «Никакой я не ни калека!» — а в бешенстве воскликнул он. «Не калека я». «Он не калека», — выкрикнула и Мэри. «И у него нет никакого горба, даже величиной с булавочную головку. Я сама видела собственными глазами. Никакого горба нет». Бен став опять протер глаза и все смотрел, будто не мог наглядеться. У него тряслись руки, тряслись губы, и дрожал голос. Бедный старик только повторил то, что слышал от других людей. «Так у вас нет горба», — — хрипло, — спросил он. — Нет, — выкрикнул Колин. — И вы не хромой? — опять проскрипел старик. Это было уже слишком. Та самая сила, которая обычно вызывала у Колина приступы, в этот момент проявилась совсем по-другому. Никогда раньше его не называли хромым, даже шепотом. И поэтому простых и искренних слов Бена не выдержала кровь Раджи. Злость и оскорбленная гордость заставили его на какой-то момент позабыть обо всем, придали энергию, какой он никогда не испытывал, почти сверхприродную силу. — Иди сюда! — крикнул он Дику и принялся сбрасывать с ног пледы, высвобождаясь. — Иди сюда! Иди сюда, сейчас же! Дик во мгновение ока очутился рядом с ним. Мэри прерывисто дышала и была бледной, как полотно. Он может стоять сам. Он может стоять сам. Он может, — быстро пробормотала она. Короткое усилие, и вот уже пледы сброшены на землю. Дик подхватил Колина под руку. Худые ноги ступили на траву. Колин стоял, выпрямившись, прямой, как стрела. И казался странно высоким. Голова была гордо откинута назад, а огромные глаза прямо-таки метали молнии. — Поглядите-ка на меня, — крикнул он Бену. — Вот посмотрите на меня! Смотрите же! Он такой же прямой, как я, — воскликнул Дик. Прямой, как все мальчики в Йоркшире. То, что сделал Бен Уэзерстав, безмерно удивило Мэри. Он засопел, сделал несколько судорожных вздохов, и вдруг неудержимые слезы хлынули по его морщинистым щекам. Руки у него были сложены ладонь к ладони, словно старик молился. — Ах ты ж, боже ж мой! — взорвался Бен. — Что ж это за брехуны такие этот наш народ? Пускай тоненький, как веточка, пускай бледный, как привидение, так нет же никакого горба. Слава богу, слава богу! Дик сильно поддерживал Колина под руку, но тот не ослаб. Он выпрямлялся все сильнее, уверенно стоял на ногах и смотрел Бену прямо в лицо. — Когда нет моего отца, — сказал мальчик, — ваш хозяин — я. И вы должны меня слушаться. Это... Мой сад. И чтобы вы не смели ни слова пикнуть кому-нибудь. Слезьте с этой лестницы и пойдите по большой аллее, а мисс Мэри встретит вас и приведет сюда. Я хочу поговорить с вами. Мы не хотели вас здесь видеть, но раз уж вы нас увидели, придется и вас посвятить в тайну. Идите быстро. Морщинистое старое лицо Бена все еще было мокрым от слез». Казалось, он не в силах оторвать глаза от тоненькой прямой фигурки Колина, который стоял с гордо поднятой головой. «Деточка моя!» — почти прошептал он. «Дорогая ж моя деточка!» А потом немного опомнился, приложил ладонь к старой шапке, словно отдавая честь, сказал «Слушаюсь, сэр, слушаюсь», и быстро спустился с лестницы, исчезнув из виду.